В этот момент негромко скрипнула калитка. Кто-то хотел осторожно прикрыть ее за собой. Лиза подошла к двери и распахнула ее. — А, господин Хубер, здравствуйте, — проговорила она, — очень любезно с вашей стороны, что вы навестили нас. И она пошла навстречу гостю, подала ему руку и пригласила в дом, — Хубер, вежливо пропустив Лизу вперед, вошел на террасу и поздоровался. «Мое почтение, господа, надеюсь, я не помешал вам». «Ну что вы, милейший господин Хубер, — за всех ответил Шалгу. садитесь, пожалуйста, располагайтесь поудобнее». Балент встал, уступая место Хуберу. Тот было запротестовал, но майор успокоил его. «Садитесь, пожалуйста, господин Хубер. Я уже собирался уходить, и, поклонившись всем, Балент ушел». «Позвольте вас угостить чем-нибудь», — спросил Шалго и тут же обратился к жене. «Лиза, дорогая, хлеб, соль, уважаемому гостю, как заведено издревле». «Может быть, господин Хубер не откажется от рюмки Абрикосовой? настоящей, домашней. Попробуйте». Покойный господин Меннель, тот любил ее. После третьей рюмки он обычно уже запивал Эрику. «Виктор Меннель был человеком последовательным, с улыбкой», — заметил Хубер. «Думаю, господа». «Весьма удивились бы, если бы он вместо Эрики запел «Интернационал».» Лиза наполнила рюмки и, извинившись перед гостем, вышла в кухню. Мужчины выпили. Шалгу спросил Хубера, как идут переговоры. «Сегодня вечером подписываем соглашение». Впрочем, вам это, разумеется, известно, — ответил Хубер. — А как у вас, господин полковник, подвигается дело? Поговаривают, будто бы вы уже нескольких человек арестовали. — Пустая болтовня, — возразил полковник Карр. — Мы стараемся не делать никаких поспешных шагов. Тем более, что ряд обстоятельств для нас до сих пор не ясен. Например, откуда Менель? или, я сказал бы, даже фирма Ганза, знали о плане расширения института, подготовленном профессором Табори. А я убежден, что вы располагали совершенно точными данными об условиях поставок, равно как и секретными сведениями о предложениях конкурирующих фирм. Для получения их Ганзе необходимо было вступить в контакт с профессором Табори, и я убежден, что Брауна и Шлайсига интересовала при этом не сама сделка, а профессор. Только почему? Вы это у меня спрашиваете, господин полковник? Сам у себя, сказал Кар. И как только найду ответ на все эти вопросы, — Можно будет считать загадку разгаданной. Хубер положил руки на край стола и, откинувшись в кресле, посмотрел в упор на полковника Кару. — Вы не найдете ответа на эти вопросы до тех пор, господин полковник, пока не перестанете дробить свои силы. — Как прикажете вас понимать? — Ну, хотя бы пока не перестанете убивать время, организуя слежку за мной. В принципе, я понимаю вас. Вполне вероятно, что и я на вашем месте поступал бы так же. Боюсь только, что между тем агенты Ганзы уничтожат все улики и скроются. Вам, господин полковник, сейчас нужно выиграть состязание со временем. А времени ждет оно учиться. Ведь если Меннель или его доверенное лицо не даст о себе знать в какой-то обусловленный срок, агенты Ганзы в соответствии с полученными указаниями уничтожат все компрометирующих материалы. Как видно,